На самом деле, данная страница древнерусской истории является поныне самым неясным моментом в исторической судьбе Руси X столетия. Вопреки Ивану Забелину, который видит в действиях Ольги некую естественную, благородную языческую традицию, что именно древляне в наибольшей степени в своей мотивации этой старине соответствуют, Наоборот, Ольга-скандинавка – самый противоречивый образ русского летописания. Известно, что Ольга, с одной стороны, выступает в образе так называемой «честной вдовы», но с другой – как женщина-воительница. Летописец пытался выделить первый образ, но за ним неизбежно проступает второй. В христианской книжной традиции Средневековья – Женщина вообще рассматривалась как темная сила. Женщина же, говорящая загадками, коварная и хитромудрая, какой предстает Ольга, вызывала неприятие. Лишь в шестнадцатом столетии появляется литературный повествовательный образ премудрой девы Февронии, которая своими загадками не губила, а привлекала мужчин. Из этого следует что невероятно подробный образ хитроумной женщины применить к первой половине XI столетия времени создания ПВЛ. Возникает конфликт в интерпретации, который, как нам кажется, возможно разрешить, если признать Вольге первое, представительницу знатного скандинавского рода, члены которого могли сидеть на княжении в значимых городах Руси, и второе, так называемый, След Свенельда. Даже если он и не был родственником Ольги, то пользовался в той или иной форме особой ее благосклонностью и поддерживал ее реальной военной силой. Смотрите «Королев», страницы 138-140. Конец примечания. Месть могла подняться общим походом на древлян, но сами же древляне дали повод исполнить ее без особых потерь. Они завели сватовство своего князя с русской княгиней, главной целью которого было присоединить Киевскую область к своей древлянской земле. В этой мысли нет ничего необычайного, сказочного или глупого, как нас уверяют. Примечание Костомаров, предание русской летописи, «Вестник Европы», 1873 год, февраль, страница 605, конец примечания. Напротив, древляне здесь действуют столь же умно, как действовала и Ольга. Последствием княжеских браков соединялись в одно целое и не такие земли. Вспомним соединение Литвы с Польшей. Ольга воспользовалась этим обстоятельством и притворилась желающей выйти замуж за князя Мала, Отсюда и начинается ее искусство вести дело. Она совершает упомянутые три порядка мести в честь убитого мужа и приносит в жертву его душе честнейших людей древлянской земли. Во всех случаях гибнут избранные лучшие люди, старейшины, державцы, защитники и управители. Выясняется известная политика умных князей-завоевателей вынимать душу земли, как говорили о Москве новгородцы и псковичи, истреблять или выводить ее верхний действующий, руководящий богатый и знатный слой, без этого нельзя было покорить ни одной земли. Это была ходячая и в своих целях мудрая и дальновидная житейская практика при распространении владычества над странами. Судить и осуждать ее – может только история. В числе бытовых порядков, сопровождавших разные обстоятельства этого события, обращает внимание ношение дорогих гостей в лодках. Мы не думаем, чтобы эти ладьи являлись здесь только сказочной прекрасой. Видимо, что они употреблялись, как и сани, в качестве почетных насилок когда требовалось действительно оказать кому-либо высокую почесть. Могло случаться, что при особом торжестве в лодках вносились прямо с берега в город любимые люди и особенно любимые князья. Лодками дарила Ольга князя Мала, как он видел во сне, и именно для того, чтобы в них нести его с невестой на брак. Из этой отметки видно что лодка и в свадебном обряде занимала свое место. У людей, проводивших большую часть жизни на воде, живших постоянно в лодке, каковы были первые русы, лодка в необходимых случаях могла заменять сухопутную колесницу или носимый черток, и потому могла получить обрядовое значение. В лодке же язычники-русы хоронили, сжигали своих покойников – как видел араб Ибн Фадлан. Примечание. И.Р.Ж. часть 1, страница 524, конец примечания. Можно полагать, что память о языческих обрядах погребения заставила уже в христианское время покрыть убитого и брошенного между двумя колодами князя Глеба тоже лодкой, что соответствовало как бы исполненному погребению – изображая языческую старину о порядках княжеского мщения и погребения, народная повесть рисует вместе с тем и народное воззрение назначения личности князя в тогдашнем обществе. В некотором смысле князь является сыном земли. Не сам князь, а вся древлянская земля, как родная мать, устраивает его брак с Ольгой. Во всех действиях личность князя стоит позади и ничего личного не предпринимает. Князь вообще не представляет себе ничего господарского, самодержавного или феодального. Он и после именуется только господином, что имеет большое различие с именем «государь», «господарь», обозначавшим вообще владельца собственника земли. Стало быть, круг понятий о значении князя для земли не заключал в себе представления о самодержавном собственнике, но ограничивался больше всего представлениями о пастыре-водителе, как и разумеют древляне своих князей, выражаясь, что они распасли деревскую землю. Первая и главнейшая обязанность князя выставляется в действии малютки Святослава – починать сражение, битву. Все это самородные бытовые черты, отзывающиеся глубокой древностью. Кровь Игоря была жестоко отомщена. Она пала на головы целого племени из старевраждебного Киеву, которое теперь было украшено и обессилено навсегда. Но эта кровь заставила и киевскую дружину опомниться, и устроить свои отношения к земле не на волчьих порядках, а на правильных уставах и уроках, на уговорах и договорах. Промышленный путь Игоря к древлянам, как видели, не руководствовался никаким правилом и никаким уставом и основывался лишь на праве сильного грабителя, на праве волка, почитавшего своей добычей все, что не попадалось под руку. Нет сомнения, что точно так же в первое время действовали очень многие дружинники, сидевшие по городам в покоренных землях. Само слово «дань» в первоначальном смысле должно было обозначать только одно даяние, вынужденное силой и ничем не определенное. Первый собиратель дани, естественно, еще смотрел на эти поборы глазами простого промышленника за зверем и птицей, И добывал все, что можно было добывать, нисколько не заботясь о том, что будет дальше. Он ловил зверя и птицу в том количестве, в каком они попадались, в его ловецкие снасти. Точно так же и саму дань он ловил в том количестве, в каком она представлялась его глазам. Но людское дело не звериное. Оно требует устава и порядка, а в противном случае готовит к гибель тому же собирателю дани. Очень памятная для народа мудрость Олега состояла в том, что у одних племен, плативших дань хазарам, он оставил дани в старом порядке, а северянам даже облегчил дани, лишь бы не платили хазарам. Другим племенам на севере и у древлян он дал уставы, то есть поставил правила, как, когда и сколько платить. Значит, вообще действовал по-людски, рассудительно и разумно. Дружина, конечно, никогда не могла оставаться в границах, ибо всегда, нуждаясь и всегда желая большего, она по необходимости должна была разносить по земле насилие и обиду. При Игоре она вывела на свой путь и самого князя. И он жестоко поплатился за то, что, забыв княжеские земские выгоды, стал служить только выгодам дружины. Но княжеская мудрость Олега, была восстановлена Ольгой, которая недаром прозывалась его же именем. Вся княжеская деятельность Ольги тем и прославляется, что она уставила хозяйственный порядок по всей русской земле. На другой же год после Древлянского погрома она ходила в Новгород и уставила там погосты, дани и оброки по рекам Мсте и Луге, то есть направо и налево по всей Новгородской области. И в Обскове оставались ее сани очень долгое время, спустя сто лет слишком. И по Днепру, и по Десне известны были ее перевесища на ловлю зверей, и по всей земле существовали ее ловища и знамения, места и погосты. Одно село так и называлось – Ольжичи, замечает летописец. Но и теперь много сел носят это святое имя. Очень короткие слова летописца могут служить достаточным показанием, что княгиня-хозяйка объездила самолично всю землю вдоль и поперек, уставляя повсюду правила и порядок в самом существенном деле земских отношений. Видимо, что она не только определила количество даний, известные сроки для сбора – но и указала места, куда эта дань должна была сосредоточиваться из ближайших окрестных поселков. Все это было памятно русским людям спустя лет полтораста и больше, в XI и XII веках, когда летописец начал описывать временные лета и прибавлял, что все это есть и до сего дня. И все это было памятно, конечно, по той причине, что глубоко касалось земских выгод, земских порядков и касалось доброй хозяйской стороной, где княжеская власть являлась добрым пастухом и зорким охранителем земледельческой и всякой промышленной жизни. Все на этом свете остроумная Ольга искала мудростью, говорит летописец, и естественно, что к концу своего пути она обрела истинный источник мудрости – Христово учение. Примечание. Данный образ предстает уникальным для летописной христианской традиции. Маловероятен он и для славян-русов, у которых, по свидетельству арабских источников, жена, жены, шла на тот свет вместе с мужем. Иное дело, что подобный образ имеется в исландских сагах, а именно Сигрид Суровая – в дома Конунга, Светьёда, Эйриха, смотрите Королёв, страницы 133-134, конец примечания. Так, вероятно, доходили до этого источника многие из тогдашней Руси. Изыскивая и испытывая, что творилось по всей русской земле, чем и как жила эта земля, объехав всю эту землю из конца в конец, Ольга, следуя естественному влечению своей пытливости, должна была рано или поздно побывать и в Царьграде, ибо все лучшее и дорогое в жизни, все, чем украшалась русская жизнь в тот век, приходило из Царьграда и там сосредоточивалось. Царьград для русских людей X века был тем же, чем был для них Париж со второй половины XIII века. Теперь представлялся этому сам святой повод. По рассказу летописи, Ольга пожелала принять святое крещение от рук самого патриарха, что вполне вероятно, хотя греческие свидетельства и не упоминают об этом. Она могла креститься в Киеве, могла для этого ехать в Корсунь, но ее мысль необходимо уносилась в славный Царьград. Там было средоточие христианской жизни. Там хранились святые памятники христианства от первых веков. Там только возможно было созерцать неизъяснимое для язычника величие христианского обряда и красоту церкви. Вместе с тем, для кого же из тогдашней Руси не был любопытен этот греческий всемирный торг, этот город, изумительный по своей красоте и богатству? Кто не желал видеть своими глазами это золото, серебро и поволоки, которыми в русском воображении так коротко, но точно обрисовывался весь греческий быт? Сама поездка в Царьград для тогдашней Руси была таким же обычным делом, как и поездка в Корсунь. Каждое лето днепровские лодки ходили и возвращались по знакомой дороге. Примечание. У Вернадского мы можем найти впечатляющее предположение относительно этой днепровской торговли. По сходству запорожских казацких мореходных лодок с русскими 10-го столетия, он предположил, что ежегодный грузооборот этой торговли составлял около 5000 тонн, а также не меньшее значение имела работорговля. Это в одном направлении на Царьград. В то время товарный объем ежегодных перевозок через Сен-Готардский перевал составлял лишь 1250 тонн. Смотрите Вернадский, Киевская Русь, Москва, 2004 год, страница 38-39. Конец примечания. Ольга присоединилась к этому обычному посольскому и гостинному каравану, взяв с собой большую свиту из знатных боярынь, своих родственниц и из своих придворных женщин. Первых было 16, вторых 18, и без сомнения еще больше находилось в этой свите меньших прислужниц. Таким образом, Ольгин поход на царьград был походом русских женщин представлявших главу всего каравана и ехавших смотреть греческую красоту и искать у греков мудрости. Примечание. Согласно Константину Багрянородному, это имело место в 957 году, и последнее предположение является весьма спорным. Конец примечания. Нельзя сомневаться, что если Ольга отправлялась в Царьград с прямым намерением принять там святое крещение, то выбор сопровождавших ее женщин, как и мужчин, во всем должен был согласовываться с ее главной целью. Примечание. ПВЛ относит крещение к 955 году, когда Ольга, Елена в крещении, крестилась в Корсуне, То есть предполагается, что во время своей поездки в Константинополь в 957 году она была крещена второй раз или уже была христианкой. Из этого следует, что основной ее целью по приезду в Царьград был политический мотив. Скорее всего, она желала получить для Руси церковную автономию, автокефалию. Таковой, к примеру, располагала в то время Болгария – Ахридская архиепископия Автокефалия. К тому же времени, 961-962 годы, относится миссия епископа для Ругов Адальберта от архиепископа Франкфуртского «Неудачная». Есть версия о том, что Ольга могла креститься в 940-50-е годы в Киеве у местных христиан. Литаврин относил время ее крещения к 946 году. Кроме того, крещение Ольги и единомышленников из ее окружения связывается также с приходом на Русь некоего князя Олега Колги Моравского в середине X столетия. Смотрите «Королев», страницы 165-169 «Конец примечания». Не могла она окружить себя крепкими язычниками, и потому, естественно, она взяла с собой только тех, которые во всем следовали за своей княгиней и были готовы к принятию новой веры столько же, сколько и сама княгиня. В числе их могли быть и сомневающиеся, но, во всяком случае, способные тоже ей последовать. Тоже можно сказать о боярах, послах и гостях. По всей вероятности, иные из них давно уже были христианами, иные склонялись уже на истинный путь или же были совсем равнодушны к перемене веры. Вообще состав Ольгиной дружины необходимо должен был во всем отвечать ее мыслям и намерениям, в противном случае и само путешествие не было бы безопасно от вражды язычников. Очень также вероятно, что греческий путь был делом привычным не для одних русских мужчин, но и для женщин. Для многих жен этих отважных мореходов-лодочников Теперь в лодках через далекое море Отправлялись в Царьград не одни рабочие жены, А лучшие, по крайней мере, знатные женщины всего Киева Проехать описанным путем Днепровские пороги Хотя бы пройти их в ввиду печенегов по берегу Пешком или при помощи повозок Все-таки это для знатных женщин было делом до крайности мужественным и отважным. А дальше волновалось бесконечное море, где надобны были иное мужество и иная отвага. И все это не казалось чем-либо необыкновенным для тогдашних людей. Ни один летописец не заметил никакой особенности в известии, что «идя Ольга в греки и придя к царю городу», Достопамятный поход обозначен в летописи такими же короткими словами идя в греки», каким обозначены и военные походы Олега и Игоря. Нет сомнения, что Ольга, как мы заметили, приплыла к Царьграду с обычным торговым русским караваном в обычное время, вероятно, в июне или июле, но принята была царями только 9 сентября. До тех пор она стояла без дела в гавани. Почему так случилось, об этом знал византийский двор, который подобные приемы всегда до мелких точностей соразмерял с честью приходящих, то есть с большим или меньшим весом их политического значения для греческой империи и особенно с честью своих придворных порядков. Как бы ни было, но, по-видимому, Ольга была не совсем довольна этой задержкой. А быть может и всем приемом. По рассказу летописи, по возвращении ее в Киев, греческий царь прислал к ней послов, сказывая, что он много дарил ее и что она обещала, когда воротиться домой, взаимно послать ему русские дары челядь, воск, меха и в помощь войско. Ольга отвечала так. — Скажите царю, «Если он постоит у меня в почаянии так же, как я стояла у него в гавани, то после того и дам ему обещанные дары». С этой речью она и отпустила послов. Быть может, вообще долгое стояние в царьградской гавани принадлежало к обычным, так сказать, полицейским стеснениям для приходящей Руси, и летописец, описывая Ольгин поход, припомнил только общую черту русского пребывания в Греции. В самом деле, уже договоры показывают, что грекам надо было достоверно узнать и переписать, кто приехал, зачем приехал, привез ли грамоты на пропуск и так далее. Все это и в обыкновенное время тянулось, вероятно, целые недели, а тут приехала сама русская княгиня. Такой приезд мог потребовать еще большей проволочки по случаю многих недоразумений о небывалости события. Но вот, после долгого ожидания, русская княгиня была позвана в императорский дворец. Обряд ее приема, по своим почестям, не превышал, однако, обычного византийского обряда, который наблюдался при приеме иноземных послов. Ее приняли точно так, как незадолго перед тем принимали послов Тарсийского мира. И Шлецер очень справедливо восклицает по этому поводу – Какова наглость византийского двора? Там послы своих государей, а здесь является лично сама владетельная особа, и, несмотря на то, ее от них не отличают. По этому же поводу, быть может, и происходили долгие переговоры, в которых Ольга могла настоять лишь на незначительных отличиях. Но, во всяком случае, мера почестей, оказанных Ольге, обнаруживает и то значение Руси, какое Руси имела в глазах греков. И притом греки не ожидали со стороны Руси ничего грозного, как со стороны торсийского эмира, не боялись миролюбивой Руси, как боялись эмира. Надобно сказать, что Ольга была принята в императорском дворце в то время, когда этот дворец, созидаемый в течение шести веков еще со времен Константина Великого, находился по своему устройству в таком блеске и великолепии, какого он уже никогда более не имел. С этой поры, в исходе X века, он стал упадать. Как ни скупился наш летописец на рассказы о том, что такое был в X веке славный греческий царь-город, и сам по себе, и особенно для тогдашней Руси, но, приведя целиком договорные грамоты Олега и Игоря, Он, вовсе не думая о том, раскрыл перед нами истину, что великий город тогдашнего мира, царь городов во всем свете, был и для Руси царем и повелителем ее зарождавшейся жизни. Он привлекал ее к себе по многим причинам. Конечно, первой существенной приманкой была торговля. Потребности материальные, хлебные. О торговле только и идет речь в договорах, Но нельзя же представлять русских купцов совсем бесчувственными к красотам города и к обольщениям его блистательной, роскошной жизни. Они оценивали эти обольщения по-своему и тянули их на свой нрав, и потому в договоре выпросили право свободно париться, сколько хотят, в знаменитых царьградских банях. Они добились права Свободно жить хотя бы в предместье города, свободно входить в город, хотя бы в одни только ворота, не зная никаких других. Они выпросили себе кормление на шесть месяцев, хлеб, вино, овощи, царьградские стручки и всякие лакомства. Они заживались в городе круглый год, так что греки потом уже не позволяли им, по крайней мере, зимовать. Под видом посла, под видом купца каждый год Русь приезжала в этот славный город и дивилась чудесным его зданием, несказанному украшению, недомысленному богатству. «Как подъезжать к царь-городу от Черного моря?» Так могли они рассказывать. «Входишь сначала в морскую проливу. Точная свобода, Улица длинная, по обе стороны видны берега. В конце улицы направо другая улица, залив морской, называемый Золотой Рог, потому что он как бы воловьим рогом удаляется внутрь земли. Высокой береговой угол между этими двумя морскими потоками и есть место царя городов. Он тут и распространился по самим берегам моря, выдавшись всею шириною на восток и острым мысом к северу. Стоит он на три угла, как на острову, подобно тому, как ставились и русские городки. С трех сторон вода морская его облила, а с одной стороны, западной, пришло поле. Тот мыс весь каменный, от него внутрь страны пошел холм, как гребень, и тот гребень перещепывается, перемежается, долинами и таким образом разделяется на семь холмов. На этих семи холмах и стоит город. Двор царев начался на самом мысу с берега от моря и пошел все выше и выше в гору. Палаты царские стоят на самом холме. И святая София стоит на холме. Кругом города у самой воды поставлены каменные стены с четырехугольными башнями. Стены тянутся далеко по заливу, Так что можно обойти город на лодке до самого конца. Там в конце уже в поле за городскими стенами, за какой-то речкой, находилось предместье с достопамятной церковью Святой Мамы Мамонта, у которой только и позволялось жить русским. Проплыть надо было по заливу до того места версты 2-3. По этой дороге можно было налюбоваться городом вдоволь. Из-за стен ближе всего на холме и на самом мысу виднелись золотые царские палаты, подле них золотой пятиглавый дворцовый собор, а дальше тоже палаты и церкви, церкви и палаты, и над ними величественный храм Софии с громадным куполом, как венец всего города».